Андрей Прокофьев. Четыре подвала. Отражение в зеркале. Читает автор. Тихий бледный свет проникал через небольшое вентиляционное отверстие, которое было основательно заколочено досками, но щели остались, поэтому узкая полоска света, боясь собственного проникновения, Все же было здесь, ничего не меняя, лишь напоминая о том, что где-то совсем рядом имеется другая жизнь, жизнь, не похожая на ту, которая притаилась здесь, спряталась от света и всего остального мира, как бы близко он ни находился. Ведь это не имело никакого значения, потому что здесь был собственный мир. Да, не меньше и не больше этого. Андрей в свои одиннадцать лет отлично знал это, знал об этом в любом из своих воплощений, в том, которое было им самим и тем, которого он боялся, которое не всегда было его частью, но и того, которое не хотело его покинуть, оставить в покое, Как бы он об этом ни просил. Сейчас Андрей чувствовал себя спокойно. Ему нечего было бояться. Андрей отлично к этому времени понял, Что монстр его не тронет. И не потому что он ушел, Что его здесь нет, А потому что так между ними заведено. Он, Андрей, нужен монстру. Но нужен ли монстр Андрею? Ведь нет. Но и нет той силы, чтобы изменить ситуацию, чтобы не чувствовать и не видеть, как это ужасное создание прямо сейчас движется по темной дороге. Лишь лунный свет в помощь, лишь порывы холодного ветра спутники — Тревожа кроны берез и осин. Еще сто метров, поворот, и откроется вид на уснувший поселок. Зачем ему нужно домой? Почему он не может там остаться навсегда? Там, где ему хорошо. Где он, свернувшись клубком, спит, не видя снов. Андрей прошел в одну сторону, уперся в стену. Андрей развернулся в обратном направлении, дошел до противоположной стены. Под ногами скрипели доски. Противный запах сырости поглощал с ног до головы. Совсем рядом проскочила большая крыса. Значит, где-то рядом кошка. Паук попал в обозрение бледного света с улицы. Того самого света, который проникал, В подвал из другого мира, того мира, который рядом, но не имеет, к тому, что имеется здесь, никакого отношения. Если бы не он, Андрей, если бы не то, во что, никогда никто не поверит, то, с чем суждено было столкнуться именно ему, перепутав в самом себе настоящее и будущее. Кто бы мог в это поверить, был бы кто-то, кому можно было бы об этом рассказать, но нет. Только самому себе извне, только тому, который есть он сам, тому, который явился сюда из тех мест, дороги в которых нет никому и никогда, из будущего, из собственного будущего чтобы наконец-то попробовать избавиться от страшного кровавого кошмара четырех подвалов.